Наталья Покатилова. Технология замужества. Пошаговое руководство для девушек на выданье. Как выйти замуж? Здравствуйте, дорогие мои! Вот и вышла в свет моя вторая книга. Замужество. Создание и сохранение семьи – это важные этапы в жизни любой женщины и от того, насколько она готова к этому этапу, способна ли она сделать правильный выбор, умеет ли она общаться, сотрудничать, любить и уважать своего партнера, будет зависеть ее будущая семейная жизнь. К сожалению, в современном обществе отношение к семье и браку сильно изменилось Молодые люди часто принимают поспешные решения, о которых потом жалеют, либо живут и рожают детей без регистрации, называя свои псевдосемейные отношения к гражданским браком что, конечно, приводит к различным искажениям в их жизнях и в жизнях их детей. Последние семь лет я веду тренинги для женщин. Темы этих тренингов всегда разные, и тем не менее почти всегда на них звучат вопросы о замужестве. Выходить замуж или не выходить? Зачем женщине нужно выходить замуж? За кого выходить? Как и где познакомиться с подходящим мужчиной? как вдохновить мужчину на брак и тому подобное. В итоге мы начинаем уплывать от базовых женских тем к конкретным прикладным жизненным задачам, стоящим перед незамужними девочками, и весь тренинг начинает крутиться вокруг замужества. Такие ситуации, конечно, часто не нравятся замужним женщинам, так как этот вопрос перед ними уже не стоит. Либо, что еще хуже, им в голову закрадываются всякие крамольные мысли а тому я дала, может, стоит развестись или заново замуж выйти, и так далее. Поэтому мною было принято решение вынести эту тему за пределы уже существующих женских тренингов и создать отдельный тренинг «Как выйти замуж», в котором будут подробно представлены все шаги на пути к замужеству. По материалам тренинга я и написала эту книгу. В ней я собрала все знания и опыт свой и своих учениц. И теперь у вас есть выбор. Вы можете прийти ко мне на тренинг и получить всю информацию лично, посмотреть видеоверсию тренинга, просто прочитать книгу и разобраться во всем самостоятельно, либо сделать и то, и другое, и третье. Оставляю на ваше усмотрение. Многие годы частной практики и поиск наиболее результативных решений проблем тех женщин, которые приходили ко мне за помощью, привели меня к изучению древних традиций. Сегодня, работая с женщинами индивидуально и на тренингах, я часто ссылаюсь на веды. Эти труды, написанные пять тысяч лет назад, актуальны до сих пор. В свое время эти знания помогли мне изменить свою жизнь. Я очень рада, что теперь могу поделиться мудростью предков с вами. Ну и, конечно, своими знаниями и опытом, накопленным в процессе работы с людьми. Итак, путь.